слуша лиза ты не доводи меня до этой мысли иначе ты увидишь что я я же не из железо сделан а, александр откуда ты?» тыща в заклад не угадаете В прежние времена я бы сказал, что ты влюблён. Не угадали. Уж не женишься ли ты? Так точно. Можете меня поздравить. На ком? На дочери Александра Степановича. А? Только что оттуда. Отец меня обнял и сказал теперь может помереть спокойно. Идите, говорит, только по стопам вашего дядюшки. Что сказала невеста? О, мадам, вот она так. Она, как все девицы, она ничего не сказала, она только покраснела. Ничего не сказала. Неужели вы не взяли на себя труд узнать у нее об этом до свадьбы? Вам все равно. Зачем же вы женитесь? Ну, мотан, что значит зачем? Ну, не все же мне так шататься. Пришла пора, мотан, усесться на месте, обзавестись домком, исполнить, так сказать, свой долг. Невеста ж хорошенькая, очень хорошенькая и богатая. Да вон дядюшка, дядюшка Петр Иванович скажет вам, зачем жениться, а? Может быть, вы ей не нравитесь? У. Может быть, она любить вас не может. Матан, любовь любовью, а супружество супружеством. Эти две вещи не всегда сходятся лучше, когда они вообще не сходятся. Ведь вы меня так учили, Петр Иванович. Послушай, Александр. как я хотел жениться на этой вот... Господи, всякий раз позабываем, как ее звали. Наденьки. Точно. Наденька. <свят> что делать, мотант, что делать? Молодость, молодость! <свят> Дядюшка, а хотите, я вам докажу, что не я один Когда-то бесновался, ревновал, плакал, а? Что такое? А вот, имеется письменное доказательство того, что и дядюшка Пётр Иванович не всегда был так обходителен и рассудителен, как нынче. Что это такое? Вот, матат этот засохший лоскуток Подала мне со своей засохшей груди моя умирающая тетушка. Я все искал случай улечить Петра Ивановича, но позабываю. Дай сюда. Нет, Дай сюда. нет, до тех пор, пока здесь при тетушке не признайтесь, что и вы когда-то были, извините, глупы, как все. И вы когда-то любили, как все. Послушайте, мадам, послушайте. И давайте вдвоем с вами посмеемся над Петром Ивановичем. А, а, ангел. Ангел, обожаемый мною... Перестань! Да Дай ну, сюда. Вот, вот, вот, вот, вот, вот и все. что, не видишь, в каком состоянии жена? А что Ничего такое? Ничего уже не видишь вокруг. В чем дело? а то, что на днях я подаю в отставку, и мы уезжаем в Италию. вот что? Вам ведь нынешний год следовал в тайные советники. Да, только тайная советница плоха. Так вы, значит, из-за этого... Пожертвуете такой карьерой? Вы что? Да. Ну? И сколько у твоей невесты придано вам? Триста тысяч. Триста тысяч и пятьсот душ отдают в наше распоряжение. А? И карьера, и фортуна. А, говорили что я не Адуев, и всем этим, Ярюшка я обязан вам. Ох. О чем вы вздохнули, мотан? О Александре. Ну, мотан, что делать, что делать? Я иду наравне с веком, и нельзя отставать. И век, надо сказать, хороший, это наш век. Этот век мне нравится. Послушайте, Мононголь, а не хотите ли вы свой заводик, так сказать, а? Ой! Pojasnica. Pojasnica. Pojasnica. Pojasnica.